Мармеладка. Вспомнился один вечер предзимний. Я изучала людей на Невском проспекте. Они ходили по магазинам. Орали их усталые дети. «Мама, купи мне вон ту мармеладку, огромную, за витриной!» Было больно и сладко. Я понимала, это неповторимо. Мир лился расплавленным оловом, пришло в голову. Можно ли так всегда? Бытовая белиберда, фастфуд, премьера, хвастовство прическами, блестящие полимеры. Я не знала, что это было предчувствие. Еще в феврале самым страшным, о чем говорили везде, был этот клятый коронавирус. А теперь в каждом небе по истине чёрной звезде выдали боль на вырост, тягучую, как дурная резина. В машине времени — неполадка. Я хочу вернуться в тот вечер предзимний. Хочу в первый класс и вон ту мармеладку.